глава двадцать седьмая Дэниел розенштайн ты можешь порвать с ним любой момент когда захочешь говорю я как я понимаю вы шоном не встречаетесь уже пару недель элла думает по-другому Она считает, что мы должны использовать его. Она хочет, чтобы я снова с ним сблизилась и выяснила, как можно больше она видя, чтобы мы могли заявить на него в полицию. Если у нас будет достаточно доказательств, мы сможем уничтожить его». Такой у нее план. «Элла ошибается». Она поднимает глаза и молчит, раздосадованная тем, что я подвергаю сомнению их дружбу. В очередной раз я делаю пометку о том, что возникает необходимость расщепления между мной и Эллой, между лучшей подругой, между мозгоправом. Кто победит, спрашиваю себя я. «Пора — Пора, — говорит она. Я смотрю на часы. — Еще пара минут, — отвечаю я. — Мне нужно отвести Грейс к Зубному. — Как же так? Элла занята, а их мама так и не вернулась. Ее нет в городе. Она тянет шею сначала в одну сторону, потом в другую. Я замечаю, что она уставшая. Она даже не удосужилась смыть свой тревожный сон. Ее безразличный взгляд останавливается на картине маслом над моей головой. Меня беспокоит ее нежелание принимать все всерьез. Отказ видеть потенциальную опасность их плана. «Это не какая-то глупая игра!» — хочется закричать мне. «Это не сериал!» в котором все плохие парни получают по заднице. Она смотрит на картину, скучающая и красивая, скрещивает руки на груди. «Кого или что она скрывает от меня? И зачем? Иногда, — говорит она, ковыряя прыщик на подбородке, — эта чертова терапия превращается в отстой».